Глава 20. Посещение. Вошедшая в комнату женщина, облаченная в белый шелк и украшенная серебром, закрыв за собой дверь, прислонилась к ней и обратила на Мэтта взгляд своих глаз, таких темных, какие он видел впервые в жизни. Она была столь прекрасна, что у Мэтта прервалось дыхание, черное точно полночь, Волосы ее удерживались тонко сплетенной серебрящейся диадемой, а поза дамы была исполнена той грацией, с какой иные красавицы отдаются танцу. Подумав вначале о возможности прежних встреч с ней, молодой человек тут же отбросил эту мысль, ибо нельзя мужчине встретить сию прекраснолицую незнакомку хотя бы раз в жизни, и после этого не думать о ней постоянно и каждый миг. «При условии усиленного, а не ленивого питания, вы, полагаю, через несколько дней уже встанете на ноги», проговорила незнакомка. «А сейчас вам, возможно, удобнее было бы надеть на себя еще какое-нибудь платье». мэт все продолжал взирать на прекрасную незнакомку, но внезапно он понял – он стоит перед ней ногой. Лицо его покрылось пунцовой краской. Он метнулся к кровати, схватил одеяло, обернулся им точно плащом и скорее упал, нежели уселся на постель. «Прошу у вас прощения за свое... я имею в виду... я... то есть я, конечно, не ожидал... я... я...» Наконец ему удалось вдохнуть «Я прошу извинения за то, что вы обнаружили меня в подобном виде...» Он продолжал ощущать, как горят его щеки. мэту на мгновение захотелось, чтобы Ранд, кем бы он ни был, или хотя бы Перин, оказались здесь и дали ему дельный совет. Юноши они всегда представлялись чрезвычайно галантными кавалерами. Даже те девушки, которые знали, что Ранд с Эгвейн сговорены, не могли от него глаз отвести, а медлительная любезность Перина казалась им деликатной и привлекательной. Мэтт же, как он ни старался, пред девушками всегда ухитрялся выставить себя дураком. Вот и теперь то же самое. «Я бы не должна была посещать вас, Мэтт, столь неожиданно, ибо я нахожусь в, в Белой башне» — она улыбнулась, само название ее забавляло, — «с абсолютно другой целью, но мне очень хотелось увидеть всех вас». И вновь лицо Мэтта стало красным. Он еще больше закутался в плащ-одеяло, но незнакомка как будто совсем не собиралась дразнить юношу. С грациозностью, более легкой, чем лебединая, она подплыла к столу. «Поднос опустошен, вы, я вижу, голодны?» «Этого и следовало ожидать, зная, как они обычно действуют. Но будьте уверены, вы с удовольствием съедите все, вновь для вас принесенное». «Вы удивитесь тому, как скоро вам удастся вернуть свой вес и восстановить силы». «Простите», — заговорил мэт с робостью, «но я не помню, не был ли я прежде знаком с вами. Я не хотел бы вас обидеть, но вид у вас какой-то знакомый». Она вновь обратила на него в свой взгляд и смотрела до тех пор, пока он не стал стеснительно ерзать. «Разумеется». Женщина с подобной внешностью имеет право быть уверенной. Увидев ее лишь раз, запоминают навсегда. «Вполне вероятно, что вы меня видели когда-то прежде», — сказала она наконец. «Только вот где, не знаю. Вы можете называть меня Селин». Она чуть склонила голову на бок. По-видимому, она считала, что мэт должен узнать это имя. Он же в это время стал перелистывать страницы своей памяти. Ему казалось, будто он и в самом деле должен был раньше слышать имя красавицы. Но когда? Где? «Вы, Селин, наверное, Айседай, да?» «О нет», — произнесла она негромким голосом, вкладывая в единственное слово уйму чувств. Тогда мэт наконец пристальнее всмотрелся в женщину, способной теперь узреть не только ее внешнюю красоту, Она оказалась стройной и, как предположил он, наблюдая ее движение, исполненной силы Он не мог точно определить ее возраст, на год ли она старше его или на два, а то и на все 10 Но морщины по ее щекам не сползали. Ожерелье дамы, собранное из полированных белых камней и переплетенных серебряных нитей, гармонировало с широким поясом ее наряда. Но Мэтт не заметил, чтобы на пальце Селин блестело кольцо Великого Змея. Впрочем, отсутствие сего знака не должно было его удивлять. Ни одна из айсидай не отрицала бы вслух своей причастности к пресловутому клану. И все-таки он удивился. Вблизи этой женщины невольно ощущались ее уверенность в себе, обладание могуществом, равным, быть может, королевской власти. А кроме того... Чувствовалось еще нечто. То, что для мэта прочно было связано с Айс «Но вы же вовсе не послушница, верно?» Он слышал, тем полагается облачаться в белое. Но ничто не заставило бы Мэтта поверить, будто она носит белый наряд в силу своей принадлежности к разряду послушниц. Да рядом с ней Элейн выглядит замухрышкой. «Элейн». Еще одного имя всплыло в памяти – «Едва ли это так», – промолвила селен улыбаясь уголком рта. «Давайте лучше предположим, что я – это некто, чьи интересы сегодня совпадают с вашими. Эти, айсседай, намерены воспользоваться вами, однако вам, я думаю, это не придется по вкусу. Я готова принять ваше отношение к сему делу. Нет нужды убеждать вас, что слава вам не помешает». «Меня?» Использовать? Едва мэт задумался над сказанным, как нахлынули новые воспоминания. Воспоминания о Ранде, так как не Мэтта, а именно Ранда собирались использовать в своих целях Айс Седай. Да будь я проклят, но они использовать меня не смогут. Я верю, о свет. Они не сумеют. Но что вы имеете в виду? Спросил он усилен. Я для них персона не слишком важная и никому... Кроме себя самого я не нужен. И про какую славу вы говорили? Я знала, это притянет вас. Вас, а не кого-то другого. При виде ее улыбки у Мэтта закружилась голова. Он зъерошил себе волосы рукой. Одеяло соскользнуло с плеча, но он поймал его прежде, чем оно успело упасть на пол. — А теперь слушайте, — проговорил он, — они во мне совершенно не нуждаются. — Да. А если им понадобится, чтобы я в рог трубил, я всего лишь скромный фермер. Они, вернее всего, уверены, будто я каким-то там манерам связан с рандом. Однако Верен говорила: "Нет, не было у него уверенности в том, что Верен произносила подобные слова или Моррейн", но юноша догадывался. Большая часть Айсидай о ранде вообще ничего не ведает. И Мэтт поставил перед собой задачу поддерживать их неведение, по крайней мере, до тех пор, пока он не исчезнет из поля их зрения. Повторяю, я обыкновенный, самый простой сельский труженик. Хочется просто кое-что увидеть в этом свете, ну и вернуться к на ферму. Но что она имеет в виду, говоря мне о славе? Серин так покачала головой, будто она слышала его мысли. Вы персона гораздо более важная, чем тот, кем вы являетесь в собственном мнении. И вы птица гораздо более высокого полета, чем надеются так называемые айсседай. И если вы получите достаточно сведений, чтобы утратить доверие к этим дамам, вы сумеете достичь славы. Ну уж вы-то как раз так и ведете свою речь, будто уже утратили к ним доверие. Так называемые Смутная мысль явилась в его сознании, но Мэтт никак не мог заставить себя ее сформулировать. А вы... Вы не... Нет, в подобном обвинять прекрасную даму нельзя. «Итак, я пособник тьмы?» — с ухмылкой договорил за него Селин. Саму ее эти слова словно бы забавляли, а вовсе не сердили. Но вот в ее голосе звучало презрение... То есть я, одна из тех жалких последователей Балзамона, каковы уверены, будто он им даст власть и бессмертие, да? Но я ни за кем не пойду. Я знаю лишь одного человека, с коим могу стоять рядом, но никак не быть второй после него. — Конечно, нет, нет, — проговорил мэт нервозно засмеявшись. — Кровь и пепел. Друг тьмы не назовет себя другом тьмы. Но если она и впрямь такова, то у нее где-то хранится отравленный нож. Очень смутно в памяти его явился образ женщины, одетой так, как принято среди дам благородного круга. Но при этом она была приспешницей темного, и в руке у нее блестел смертоносный кинжал. В хрупкой ее руке. «Не, вы меня неправильно поняли. Прекрасны вы, точно как королева. Это я и хотел вам сказать». Вы действительно настоящая леди, да? Мэтт, вы должны во что бы то ни стало научиться мне доверять. О, вам кажется, я тоже пытаюсь использовать вас. Об этом твердит вам подозрительная ваша натура. А началась ваша подозрительность еще в ту пору, когда вы носили этот кинжал, не трудитесь отрицать это. Но вы мне необходимы. А вы благодаря мне получите богатство, власть и... И славу нет я вовсе вас не принуждаю я всегда верила хочешь добиться чего нибудь от мужчины убеждай его в своей правоте но не принуждай эти пресловутые айседай на самом деле не понимают какую ценность вы представляете собой а он постарается отговорить вас или убить я же могу предоставить вам все чего вы только изволите пожелать он — резко переспросил мэт Убить меня? — Свет, они же охотятся не за мной, а за Рандом. Но как ей удалось прознать про кинжал? Да и вся башня, наверное, знает. — Кто же хочет убить меня? Сирин поджала губы, словно жалея, что сказала слишком многое. — Вам известно, чего вы хотите, мэт промолвила Сирин. Но каждая самая малая частица вашей мысли известна мне так же хорошо, как вам. Пришла вам пора выбирать. Кому вам лучше довериться, чтобы исполнились все ваши желания? Я признаю, я хочу использовать вас. Славные Айседай никогда не признаются ни в чем подобном. А я приведу вас к богатству и славе. Они же станут держать вас на поводке до самой смерти, Вы чувствовали бы себя привязанным, мэт «Вы сказали так много слов», — заметил мэт «Но как мне узнать, какие из них были правдой? Каким способом мне убедиться, что больше стоит доверять вам, а не им?» а «Вы внимательно слушайте, что они говорят и о чем не говорят. Сказали они вам, что ваш отец приезжал в Тарвалон?» «Папа был здесь?» «Да, здесь был мужчина по имени Абел Коутон». А с ним и другой мужчина, звали его Тэм Алтор. Оба они упорно добивались аудиенции и всем надоели своими просьбами, а хотели всего лишь узнать, где находитесь вы и ваши друзья. Суан Санчей отправил их обратно в двуречие с пустыми руками. Они даже не получили весть о том, что вы живы. Расскажут ли об этом вам Айс Седай, если вы не спросите их прямо? Но и тогда, быть может, они вам не ответят, поскольку после подобного известия вы, разумеется, попытаетесь удрать домой славня голову. «Мой па думает, будто я мертв?» — медленно спросил мэт. «Ему можно сообщить, что вы живы. Я могу этим заняться. Выбирайте, кому вы будете доверять Мэт Коутон. Скажут ли вам сии любезные дамы?» что в этот миг Рант алтор пытается спастись бегством, а одна из них, именуемая Морейн, за ним охотится. Сообщат ли вам, что в их бесценной белой башне кишат черные айя? Признаются ли они вам в том, каким именно образом собираются запрячь вас в свою телегу? Рант пытается спастись бегством, но он же... Нет. Узнала ли она о том, что Рант провозгласил себя возрожденным драконом, или еще об этом не ведает. Но Мэтт не проронит ни единого лишнего слова. Черная Айя. Кровь и распроклятый пепел. Кто же вы все-таки, Селин? Если вы не Айсседай, то кто вы? Она улыбнулась, пряча за улыбкой свою тайну. Просто помните, у вас есть и другой выбор. Вам вовсе не нужно оставаться марионеткой для властителей Белой Башни или быть добычей для баалзамоновых приспешников тьмы. Мир более сложен, чем вам это кажется, мэт. Пока что вы будете поступать так, как требует от вас Айси но помните, у вас есть иной выбор, обещаете? — Что-то я не могу понять, о каком выборе речь, — сказал он безрадостно. — Но пообещать, наверное, могу. Взгляд Селин стал другим, острым. Нотки дружественности из ее голоса исчезли. Так змея сбрасывает старую шкуру. «Наверное?» «Не за таким ответом на свои предложения я пришла к вам и разговаривала с вами, Мэтт Римкоутон». И она протянула тонкую руку. В руке прекрасной дамы по-прежнему ничего не было. Сама же красавица стояла далеко от него. Но мэт отпрянул прочь от ее длани, словно она вмиг очутилась вплотную к нему и с кинжалом в руке. Почему он так поступил, мэт не ведал, ибо не заметил ничего подозрительного, кроме промелькнувшей в глазах гости угрозы. Однако он знал, угроза нешуточная. По коже его скользнул ветер, и к мэту вернулась головная боль. Но ощущение холода и боль внезапно покинули его. Сиринджа стала крутить головой во все стороны, как будто прислушиваясь к каким-то звукам за стенами комнаты. Лицо ее немного нахмурилось, и женщина опустила руку. Тень исчезла с ее лица. «Мы с вами еще побеседуем, мэт Я не сказала вам еще многого. Помните одно. Вы всегда можете выбрать свой путь сами. И не забывайте, есть много рук, желающих убить вас». — Лишь я одна гарантирую вам и саму вашу жизнь, и все, к чему вы стремитесь, ежели вы поступите так, как я вам укажу. И она выскользнула за дверь так же бесшумно, столь же грациозно, как вошла. мэт выдохнул из груди весь воздух. По лицу его струился пот. — Кто же она? Скажи мне, о свет. — Или она приспешник тьмы? Если не учитывать того, что и о Балзамоне она говорила столь же презрительно, как и об Ай седай О Балзамоне друзьям тьмы полагалось говорить так, как, впрочем, о Создателе. К тому же она не просила его скрывать ее визит от Айс-Седай. — подумал Мэтт безрадостно. «Простите меня, дорогие айс но эта красотка приходила меня навестить». «Она не назвала себя айс Но, по-моему, она решила использовать на мне единую силу, хотя при всем при этом заявила, будто бы не является приспешником тьмы, а еще намекнула, что вы намерены мною воспользоваться для достижения ваших целей, и что в белой вашей башне полным-полно черных айя. О, кстати, она меня убеждала, будто я представляю собой огромную ценность. Чем именно я так важен, она сообщить мне не изволила. Надеюсь, вы не возражаете, чтобы я вас покинул, нет? Итак, в эту минуту лучшим решением всех вопросов для Мэтта представлялся немедленный побег из башни. Неуклюже соскользнул со своей кровати, он шаткой походкой двинулся к платяному шкафу, все еще придерживая на весу обмотанное вокруг тела одеяло. На нижней полке шкафа стояли его сапоги, а с крючка свисал плащ и пояс с кошелем и ножом, вложенным в ножны. Это был простой деревенский нож с закаленным лезвием, но он был ничуть не хуже любого кинжала, пускай даже самого великолепного. Остальная одежда Мэтта, две плотные шерстяные куртки, три пары штанов, полдюжины льняных рубашек да нижнее бельецо – все было тщательно выстирано и вычищено, как полагается поступать с вещами а теперь аккуратно сложено на полках в левой стороне шкафа. Мэтт пощупал висевший на ремне кошель. Он оказался пуст. Содержимое кошеля было беспорядочно разложено на полке рядом с вещами, извлеченными из его карманов. Мэтт отодвинул в сторону перо краснокрылого ястреба, гладкий полосатый камешек, расцветка которого приводила молодого человека в детский восторг, бритву, и карманный ножичек с костяной ручкой, и освободил замшевый кисет мешочек от нескольких витков запасной тетивы для лука. Расправив горловину мешочка, Мэтт обнаружил, что в отношении его содержимого память владельца работала хорошо, но излишне точно. «Две серебряные марки да горточка меди», — пробормотал он. «Недалеко же я укачу на такие шиши». Когда-то содержимое собственного кошелька казалось Мэтту скромным, однако вполне достойным состоянием. Но было это еще до того дня, когда он покинул Эммондов Лук. Молодой человек нагнулся, вновь заглядывая на полку. Но где же они? мэт испугался. Уж не выбросили ли их айсседай? Ведь так и мать его поступала, если ей приходилось их обнаружить. Где... Но вот он почувствовал прилив облегчения. В глубине шкафа, позади ящичка с фитилем и клубком бечевки для селков, да еще нескольких нужных вещиц, виднелись два кожаных стаканчика с игральными костями. Когда мэт вытаскивал их из шкафа, кости внутри стаканчиков загремели. Но он все равно открыл плотно сидящую крышку. Все было в полном порядке. Пять костей с вырезанными на них символами, Для короны и 5 костей, маркированных точечками. Для нескольких видов игры требуются кости с точками, но по-видимому намного больше людей предпочитают играть именно в короны, и ни во что иное. Имея такие кости, можно и с двумя марками сколачивать состояние, вполне достаточное, чтобы унести Мэтта подальше от Тарвалона. Подальше от всех этих Айсседай. От Силиин, от всех и навсегда послышалось вежливое постукивание пальцем, и дверь тотчас же отворилась. мэт обернулся. В комнату входили престол Амерлин и хранительница летописей. Он бы узнал их в любом случае, даже если бы не увидел на плечах Амерлин ее широкого полосатого палантина. А хранительница не была окутана голубым своим палантином, более узким. Хотя мэт и видел их всего лишь один раз, И очень далеко от Тарвалона не мог он забыть двух самых могущественных из Айси Дай. При виде Мэтта, застывшего со своим одеялом на плечах, брови Амерлин выгнулись дугой, а взора его упал на кошелек и стаканчик для игральных костей, который сжимал в руках юноша «Не думаю, что эти вещи понадобятся тебе очень скоро, сын мой», — сказала Амерлин строгим тоном. Спрячь все эти штучки на место да ложись-ка в кровать, а то смотри, ненароком грянешься на пол и разобьешь себе лицо. Мэтт старался понять, как поступить, и спина его распрямилась, но колени в тот же миг задрожали, а две Айси Дай на него взирали в упор. Взгляд черных глаз был столь же прям, как взгляд голубых, и ему казалось, будто они спокойно прочитывают его строптивую мысль о побеге. Обеими руками, придерживая одеяло вокруг себя, мэт повиновался приказу. Он лег на кровать, выпрямившись точно доска, и не понимая, что еще он обязан совершить. — Как твое самочувствие? — оживленно спросила у юноши Амерлин, одновременно положив ладонь ему на лоб. Кожа Мэтта покрылась гусиными пупырышками. Использовала она для этого фокуса единую силу. Или то было простое прикосновение Айси-Седай, от которого он ощутил вение холода? «Чувствую себя прекрасно», — ответствовал мэт «Уже готов отправиться в путь. Позвольте мне только проститься с Эгвейн и Найниф, и я сразу же исчезну из города, будто меня ветром сдует». «Я хотел сказать...» «Я пойду...» э, мать Нет, Морейн и Верин вроде не очень-то строго относились к его манере с ним разговаривать, но в конце концов сейчас перед ним была сама престола Амерлин. «Чепуха», — проговорила Амерлин. Она пододвинула стул с высокой спинкой поближе к кровати Мэтта и села на него, затем обернулась в сторону Лиане и сказала. «Вечно мужчины стараются не признаваться, что больны» а потом так расхвораются, что женщинам приходится трудиться над ними вдвое больше. А то еще очень скоро добрые мужи бодро заявляют, будто совсем здоровы. А результат тот же самый. Взглянув на Мэтта, хранительница кивнула и произнесла. «Ты права, мать, но сей юный муж не имеет права объявлять себя здоровым, ибо пока он и встать-то может лишь с огромным трудом. Кстати... Он соблаговолил слопать все, что было на подносе. Я была бы удивлена, когда бы он оставил столько крошек, чтобы заинтересовать ими хотя бы зяблика. Но все же обжора голоден, если я не ошибаюсь, верно? Я могла бы, пожалуй, послать кого-то за пирогом для него, мать, или за печеньем. Нет, мне думается, он уже вложил в себя столько всяческого добра, сколько может себе удержать. Пока хватит. Иначе его просто вытошнит. И все наши заботы пропадут в туне. Мэтт про себя выкрикнул ругательство. Ему казалось, будто болезнь делает человека невидимым для женщин ровно до той минуты, когда они сами вдруг захотят его увидеть, заговорить с ним. И добавок ведут себя так, словно ты стал младше лет на десять, если не больше. Найнив и мать мэта и сестры его, и престол Амерлин... Все поступают совершенно одинаково. «Я вовсе не голоден», — провозгласил он. «Я чувствую себя просто великолепно. Только позвольте мне натянуть на себя одежду, и я вам докажу, насколько сногсшибательно я себя чувствую. Я удалюсь из здешних мест прежде, чем вы успеете это заметить». Обе женщины теперь воззрелись на него в все глаза. Прочистив горло кашлем, Мэтт продолжал свое выступление. «Мать!» «Ты пообедал за пятерых добрых воинов», — проговорила Амерлин, усмехнувшись. «И будешь каждый день есть столько же по три-четыре раза, много дней подряд, иначе ты просто умрешь с голоду. Ты только что исцелился от связи своей со злом, которое убила всех мужчин и женщин и малых детей в Аредоле. И зло это не ослабло нисколько за почти две тысячи лет ожидания». Ожидание, когда ты подцепишь эту заразу, и ты должен был бы погибнуть так запросто и скоро, как погибли все. Исцелить тебя было не так просто, как можно выдернуть рыбью кость, вонзенную тебе в палец, мальчик мой. Мы сами, стараясь спасти, едва не убили тебя. — Нет, я есть не хочу, — наставил Мэтт, будто ни слова не услышав. Но в животе у него раздалось громкое урчание, словно нарочно уличая его во лжи. «Увидев твое лицо в первый раз, — проговорила Амерлин, — я сразу же вычислила твой характер. Тогда-то я и поняла. Ты рванешься прочь, совсем как перепуганный пекан рыболов. Стоит только у тебя появиться малейшему подозрению, что тебя хотят задержать насильно. Поэтому я и приняла меры предосторожности». Мэт посматривал на обеих женщин с опаской. «Какие такие меры?» – переспросил мэт. Женщины ответили на его взгляд молчаливой невозмутимостью. Он чувствовал такие уколы, будто их взгляды пришпиливают его к постели невидимыми булавками. «Имя твое и описание внешности сообщены всем стражникам, несущим караул на мостах», – оповестила Мэтта Амерлин. «Все начальники доков тоже в курсе дела». Силой удерживать тебя в стенах башни я не стану, но Тарвалон ты не покинешь, пока не станешь здоров. Попытаешься укрыться где-нибудь в городе, ну что ж, в конечном итоге голод возвратит тебя обратно, в башню. И если и голод не заставит тебя вернуться, мы сами разыщем тебя прежде, чем ты умрешь от недоедания. Почему вы решили задержать меня здесь на таких жестких условиях? Мэтт требовал ответа. Одновременно он как бы слышал голос Селин. «Они хотят тебя использовать». «И что вам за дело, в конце концов, если мне придется немного поголодать? Я и сам в состоянии позаботиться о себе?» Амерлин коротко рассмеялась. Ситуация ее явно слегка забавляла. «Рассчитываешь прожить на две серебряные марки и горсточку медяшек, сын мой?» Твои игральные косточки в таком случае обязаны оказаться самыми удачливыми на свете, чтобы ты заработал себе хоть на несколько дней жизни, при твоем-то аппетите. Мы исцеляем людей вовсе не для того, чтобы они умирали, когда им еще требуется забота и уход. Зачем же нам пускать прахом все наши труды? Тебе к тому же исцеление может понадобиться вновь в ближайшие деньки. Снова. Опять 25 «Вы же только что сами сказали, я уже исцелен. Зачем же опять это нужно?» «Сын мой», — с улыбкой вновь обратилась к нему Амерлин, — «известный тебе кинжал был при тебе долгие месяцы. Я верю, мы извлекли из тебя все следы до единого. Но если мы пропустили хоть крохотное пятнышко, оставленное им в тебе, оно все еще может оказаться для тебя фатальным». Кто знает, какое влияние на тебя оказало долгое обладание кинжалом, и как длительно будет оно продолжаться. Пройдет полгода с того дня, а может быть целый год, и тебе вдруг понадобится, чтобы под рукой была Айс Седай, готовая тебя исцелить вновь. — Так вы хотите запереть меня здесь на целый год? Своё замешательство Мэтт поспешил выразить весьма громким голосом. Пристально глядя на него, Леонид стала переминаться с ноги на ногу, но лицо Амерлин по-прежнему не утратило своего спокойствия. Возможно, и не столь долго, сын мой, но все же достаточно надолго, чтобы не осталось никаких сомнений. Вероятно, тебе самому того же хочется. Неужели ты бы отплыл на лодке, не будучи уверен, что она как следует проконопачена, а обшивку не проела гниль? Не знаю я этих тонкостей. С лодком я особого дела не имел, — пробормотал мэт Ему уже не совсем верилось в собственную правоту. С другой стороны, хотя Айсседай и не лгали, а соблюдали обычай правдивой речи, но для него слишком часто в их пояснениях звучали слова «могли бы быть» и «может быть». Но я уже очень давно исчез из дому, мать. Мой папа и матушка уверены, быть может, будто меня уже нет на этом свете. — Хочешь написать им письмо? — спросила Амерлин. — Я прослежу, чтобы оно дошло до эмондова луга. Мэтт подождал, но больше ничего не прозвучало. — Спасибо, мать! — Мэтт выжил из себя слабый смешок. — Вообще-то я немного удивлен. Чего это мой отец не приехал хотя бы взглянуть на меня? Уж он-то обязательно бы должен был бы приехать. Мэтт не стал бы убеждать кого-то в точность своих наблюдений, но ему и впрямь показалось, будто Амерлин перед тем, как ему ответить, помедленно в некотором сомнении. «Он приезжал», — проговорила она. «С ним беседовала лиани «Тогда мы не знали», — немедленно вмешалась в разговор хранительница, — «где ты находился, мэт «Так я ему и сказала. Вот он и отбыл, не дожидаясь, пока снег завалит пути». А чтобы дорога до дома оказалась для путника полегче, я дала ему немного золота. «Без сомнения», — добавила Амерлин, — «в этой неувязке он будет страшно рад твоему письму, мэт И матушка твоя, разумеется, тоже обрадуется. Как только напишешь письмо, отдай его мне. Я сама побеспокоюсь о том, чтобы оно дошло до адресата». Ну что ж, и об отце они сказали правду. И все же Мэтту оставалось спросить их еще кое о чем. Вот про отца Ранда они ни слова не обмолвились. Может, просто-напросто не догадались, насколько меня это интересует. А вернее всего, потому что... Не, я не знаю, почему доспалит меня свет. С этими Айси кто может вызнать хоть что-то во всех подробностях? Но я путешествовал не в одиночку, мать, а с другом. С Рандом Алтором. Вы его, конечно же, помните. Вы мне, думаю, скажете, здоров ли он, да? Держу пари. Его по па так же беспокоится о своем сыне, как и мой. Насколько мне известно, отвечала Амерлин бестревожно, твой друг здоров, но о каких подробностях его жизни я могу говорить? Видела его я лишь единожды, тогда же, когда и с тобой впервые встретилась. Было это в Фалдаро. Она обратилась к хранительнице думаю нашему исцеленному не повредит небольшой ломтик пирога лиани и нужно чем-нибудь промочить горло если уж он завел все эти разговоры не побеспокоишься ли ты о том чтобы все это было ему принесено и с бормотанием как прикажешь мать высокая а оседай покинула комнату вновь повернувшись к мэту амерлин уже улыбалась Однако глаза ее источали голубой холод. «Существуют вещи, говорить о которых для тебя опасно, даже при моей Лиане. Язык, хлопающий как парус, погубил больше людей, чем убили внезапные шторма. Неужели опасно, мать?» Он почувствовал, как неожиданно во рту у него стало сухо, но желание облизать губы Мэтт в себе подавил. «Много ли о Ранде известно ей?» О, свет! Было бы лучше, если б Морейн не хранила при себе столько всяких тайн. Но мне неизвестно ничего, что может быть опасно, мать, и вряд ли я могу вспомнить и половину того, что знаю. Но пророк то ты помнишь? Что за рок, мать? Амерлин уже поднялась во весь свой рост и склонилась над Мэттом так быстро, что он и заметить не успел ее движение Ты играешь со мной в детские игры, мальчик мой. Но я заставлю тебя заплакать и позвать свою мамочку на помощь. Ни у меня, ни у тебя нет времени размениваться на игрушки. Ну, я снова тебя спрашиваю, помнишь? Прежде чем дать ей ответ, Мэтту пришлось поглубже спрятаться под одеяло и перевести дух. Наконец он вымолвил. Да, мать, я помню. Ему показалось, будто она уже немного успокоилась, и мэт легонько повел плечами. Он чувствовал себя так, будто ему неожиданно позволили убрать голову с плахи. Хорошо. Это хорошо, мэт Она опять медлительно присела, продолжая его изучать. Ты связан с Рогом. Это тебе известно? Потрясенный, мэт безмолвно одними губами повторил слово «связан». Амерлин кивнула. Не думала я, что ты об этом извещен. Ты был первым, кто вострубил в рог Валир после того, как он был найден. Для тебя рог подымет из могилы павших героев, но для любого другого сей рог останется всего лишь бесполезной дуделкой до тех пор, пока ты жив. Мед вздохнул всей своей грудью. Пока я жив, Повторил он голосом, лишенным всякого чувства. И Амерлин ему кивнула. «Но вы могли позволить мне умереть?» И вновь она кивнула. «После чего рок можно было бы передать любому другому человеку, чтобы он по вашей воле в него вострубил, то есть работал на вас?» И снова кивок. «Кровь Так вы хотите, чтобы я трубил в рок Для исполнения ваших целей в час последней битвы я предназначен вами призвать из могилы всех героев, и они станут на вашей стороне биться с темным? Кровь и проклятый тлен!» Она оперлась локтем о ручку кресла и положила подбородок на ладонь. Амерлин не сводила глаз с Мэтта. «Ты, по-моему, уже готов предпочесть обратное?» Мэтт нахмурил брови, сились припомнить, какой смысл сего речения, предпочесть обратное. «Так, если кто-то другой должен будет затрубить в рог, так вы желаете, — спросил он, — чтобы в рог затрубил я? Да, я буду трубить в этот рог. Ведь я и не говорил, будто не стану трубить в него, верно? Ты напоминаешь мне моего дядюшку Хуана». — молвила Амерлин, вновь вздохнув, но теперь уже очень раздраженно. Дядюшку никто не мог прижать к стене и заставить что-то сделать. Он вроде тебя любил азартные игры и больше предавался развлечениям, чем трудился. Но погиб он, знаешь как? Выносил детей из горящего дома и погиб. Не хотел уходить из здания, пока там еще кто-то оставался. Похож ты на него, мэт? или нет? Будешь ли оторваться в дом, где вовсю полает огонь? Встретиться с нею взглядами Мэтт не мог. Он изучал собственные пальцы. «Я не герой», — выдохнул он. «Просто я делаю то, что должен сделать, но я не герой». Большинство из тех людей, коих мы именуем героями, делали только то, что они должны были делать. Полагаю, этого не пока вполне достаточно. Пока мест. Ты никому, кроме меня, не должен рассказывать ничего о Роге, сын мой. О том, что ты с ним связан, тоже молчи. Ни слова. Пока мест, подумал он. Вот все, чего им не хватало. Получить то, чего им до зарезу надо. Сейчас или чуть позже. неважно важно. Проклятие! «Я не намерен говорить каждая Она подняла бровь, и Мэтт заставил собственный голос звучать спокойно. «Не хочу я никому говорить. Хочу, чтобы никто ни о чем не знал. Но по какой причине вы намерены держать это дело в полном секрете? Или вы не доверяете своей мазь какое Какое-то время мэт был уверен, что зашел слишком далеко. Лицо Амерлин стало подобно камню. А взглядом она могла бы перерубать топорище. «Когда бы в моей воле было сделать все так, чтобы о нашем разговоре знали лишь ты и я?» Голос ее звучал бесстрастно. «Поверь мне, я так бы и поступила. Чем больше людей о чем-либо знают, тем шире распространяются эти сведения, пусть даже и с добрыми намерениями. Большинство людей в мире считают, что Рог Валир – это только легенда. А те, кто знают чуть больше, пока еще ожидают, когда найдет сей Рог кто-нибудь из участников охоты. Однако, в Шайлгул знают, что Рог уже найден. А это значит, что о находке Рога известно по крайней мере нескольким друзьям тьмы. Впрочем, им известно, где сейчас находится он И да озарит нас свет им неведомо, что в него продурбил ты. Неужели ты сам желаешь, чтобы тебя преследовали друзья тьмы? Чтобы на тебя напали полулюди или иные отродья тени? Им необходим рок. Знать об этом ты обязан. Рок может работать для тени, а может служить сияющему свету. Но чтобы рок сработал для них, они должны захватить тебя в плен или погубить «Ты хочешь так рискнуть?» Мэтту вдруг страшно захотелось натянуть на себя еще одно одеяло или еще лучше перину из гусиного пуха. В комнате от чего то стало необыкновенно холодно. «Неужели друзья тьмы могут и сюда за мною прийти?» спросил он. «Я думал, Белая башня не пускает друзей тьмы под свою крышу». Мэтт вспомнил слова Селин о черных Айе и ожидал, каким образом ответит на его вопрос Амерлин. «А разве это невесомая причина, чтобы остаться здесь, как тебе кажется?» Она поднялась, оправляя юбки. «Отдыхай, сын мой. Скоро к тебе вернется хорошее самочувствие. Отдыхай». И она тихо затворила за собою дверь. Долгое время Мэтт лежал неподвижно, уставившись в потолок. Он едва заметил, как явилась служанка, которая принесла кусок пирога и второй кувшин с молоком, как она забрала с собой поднос с опустошенными тарелками, как она ушла. Раздраженный теплым запахом яблок и специй, живот его урчал, но мэт вовсе не обращал на это внимания. Амерлин полагала, будто она заперла его точно овечку в загон. И Селин? Кто же она такая, света ради? Чего ей нужно? Селин относительно многих вещей оказалась права. Но Амерлин сама призналась мэту как она намерена использовать его и ради каких целей. Не слишком подробно, однако сказала. Во всем, что она сообщила, зияли крупные дыры. и было слишком много. И сквозь них она в любой миг могла ускользнуть. У Амерлин имелись свои намерения. А у Селин собственные. А Мэтт ощущал себя канатом, который каждая из милых дам тянула к себе. Он уже решил, что лучше ему было столкнуться с тролоками, чем очутиться меж двух этих женщин. Но должен же быть какой-то выход из торволона, сквозь который он вырвется из сдвоенных объятий. Стоит ему только оказаться за рекой, а он сумеет ускользнуть из лап, Всех Асседай и Селин, и друзей тьмы. В этом мэт был уверен. Выход где-то существует. Единственное, что он сейчас должен предпринять, это обдумать свое положение со всех возможных для этого точек зрения. Аппетитный пирог остывал на столе.